Артём вернулся домой уже за полночь. Снял вымокшую под дождём рубашку и, оставаясь в одних джинсах, прошёлся по гостиной к дивану. Буквально упал на него, какое-то время наблюдая за тенями на потолке, менявшимися благодаря проезжавшим мимо дома машинам. Дождь вновь перешёл в ночной ливень, шумевший за приоткрытым окном. Артём устало повёл плечами. Самасшедший день закончился. Завтра он обещал заехать за Мирой и отвести в оптику. совсем не кстати так явственно ощутил на губах недавний поцелуй, что чертыхнулся. Мира решила, что дразнит ее. Наверняка так и было, ведь когда-то утверждала, что скорее помрет, чем станет встречаться с таким, как он, меняющим девиз пачками. Опять вспомнил тот день, когда хотел подойти, но услышал обрывок ее разговора с подругой, то самое откровение. Мира считала его бабником и тупым мажором. Откуда взяла это? Ведь за 3 года учёбы не встречался ни с одной девчонкой из Универа. Какой гад убедил её в этом? Стоило бы встряхнуть хорошенько и заставить понять, насколько ошибалась. Но тогда почему-то слишком больно задело, вынуждая просто оставить всё как есть и уйти. Жалел ли он, что сдался в тот день? Жалел. Но, возможно, именно сейчас был самый подходящий момент. Услышала бы Мира его слова тогда ещё осенью. Кто его знает. Но сегодня она ответила на поцелуй, не оттолкнула, не послал подальше. Пусть читала, что это ничего не значит для него, но ее зацепило это факт. Артем провел ладонью по лицу, затем закрывая глаза и убирая руки за голову. Вставать и идти в спальню было решительно лень. Но джинсы вымыкли, как и снятая ранее рубашка, поэтому заставил себя подняться с дивана. Артем вернул на него свалившуюся небольшую подушку и, зевая, побрел к ванной, собираясь принять душ. Немного освежившись, он наконец добрался до спальни. В последнее время всё сложней было уснуть. Но когда наконец провалился в долгожданный сон, рядом у подушки ожил телефон. Какой гад додумался звонить в 2:00 ночи? Чرتхаясь, Артём потянулся за телефоном. Номер неизвестен. Он зимнул и принял вызов, прикладывая мобильник к уху. Слушаю. Расподила? раздался незнакомый женский голос. Да. Без лишних церемоний ответил Артём и снова зевнул, прикрываясь кулаком. Время ещё детское. Засмеялись в динамике, вынуждая поморщиться. В два часа ночи я ребёнок и очень капризный, поэтому давай покороче. Кто ты и что хотела? Вау! Я тоже капризный, когда меня заставляют ждать, а особенно когда не узнают. Но могу простить в обмен на встречу. Кто это чёрт возьми? Артём вздохнул. Заставляют ждать? И кого он мог заставить? Вроде никому ничего не обещал. Я с группой пробуду в городе ещё несколько дней, так что время исправить у тебя ещё есть, Артём. Номер у тебя останется, сохрани и больше не заставляй меня ждать. Слушая гудки, Артём тихо выругался и закинул телефон на другой край широкой кровати. Kate is Helguls. Кто ей дал номер? Наверняка тогда в клубе и выключила. У Романа или Вадима? Вот гады. Возвращаясь головой на подушку, Артём снова закрыл глаза. Разумеется, перезванивать и уж тем более встречаться он не собирался. А вот отвесить хорошего пинка кое-кому завтра это святое дело. Ещё пожалеет, что дал его номер. Артём удобнее устроился в постели, наконец собираясь заснуть, но беспокойные мысли свели все усилия на нет. Не помогал даже тихий дождь, смирно барабанивший по стёклам. Артём сердито сбросил с себя душное одеяло. Заснуть смог только под утро и, не среагировав на будильник, проснулся от хлеплого лая слышавшегося за открытым окном. Видимо, кто-то выгуливал собаку. Артём со стоном потянулся и повернул голову, кидая взгляд на часы. Вот чёрт. Он резко поднялся, продолжая проклинать себя. Проспал. Собирался же встать пораньше, чтобы было время заехать за Мирой. Теперь нет возможности позавтракать. Ладно, он не мог отменить эту встречу. Поедет потом, но отвезёт её в оптику. Оставаться на занятиях без очков Мира не могла. Артём зевнул в кулак, затем тряхнул головой, прогоняя сонливость, и торопливо прошёл в ванную. Быстро приведя себя в порядок, он бегом вернулся в спальню, затем набрал номер Миры и оставил телефон на кровати, включая громкую связь. Артём принялся надевать джинсы и уже решил, что ему не ответят, когда засветился экран. Привет, послышался в комнате голос Миры. Ты передумал приезжать? Привет. Застегнув ремень, Артём потянулся за белой футболкой, оставленной на краю постели. Нет. Что-то случилось у тебя, гол страны? Не беспокойся. С чего бы это? Так что, проспал? Нет. Артём расправил край футболки, теперь оглядываясь в комнате, пытаясь вспомнить, где вчера бросил ключи. Никуда не уходи, скоро подъеду. Вторую пару я пропустить не могу, там зачёт. Предупредила Мира. Так что если ты не успеваешь или что-то случилось, то так и скажи лучше в другой раз. Я сказал, что скоро буду. Твёрдо повторил Артём. Просто подожди. Ладно, сдалась Мира. Только что. Иди аккуратно, не спеши. Хорошо. Артём улыбнулся, глядя на то, как погас экран телефона. Волновалась. Он вышел в коридор, собираясь обуться, а прихватив сумку, покинул квартиру. Этот день также обещал быть дождливым. Лужи блестели на асфальте, отражая серое небо. Уныло как-то. Включив музыку, Артём вывел машину на дорогу, следуя уже знакомым путём. Набравшись, он остановился на парковке неподалёку от подъезда и вышел из машины. Свежил ветер, трепал волосы, и уже был сырым. Наверняка скоро начнётся дождь. Артём прислонился спиной к дверце, достал телефон, собираясь предупредить, что уже на месте. Сообщив об этом, Мирзо сложил руки на груди, ожидая, пока девушка спустится на улицу. Скорее дверь подъезда открылась, и Мира вышла на крыльцо, затем следы в сторону машины. Пыталась быть невозмутимой, явно желая показать, что вчера не произошло ничего существенного. Артём хотел было поздороваться, но удивлённо остановился, когда понял, что смущал в её внешнем виде. Ты не переусердствовала со своей ролью. Произнесло он вместо приветствия. Ты о чём? Не доумевая, спросила Мира, остановившись рядом. Артём указал на её джинсы и футболку. Ладно, джинсы хоть цвет одинаковый, модель похожа. Но на белой футболке был один и тот же логотип. Его девушка ведьма? Как узнала, в чём он будет сегодня? Я не специально. Растерялась Мира, теперь и впрям замечая, что выглядели они как клоны. Подожди, я вернусь и переоденусь. Не надо, остановил её Артём. У нас нет времени, поехали. Но всё же скажи, почему ты носишь мужскую одежду? Она удобная. А мне нравится этот стиль. И к тому же, в ней легче оставаться неприметной, продолжила про себя Мира, устраиваясь на переднем сиденье. Так а, она твоя? Продолжая допрос, Артём захлопнул дверцу с её стороны и вернулся за руль. Да, чья же она может быть? Почему выглядел таким довольным? Мира недоверчиво смотрела на него, пока отъезжали от дома, направляясь по указанному ею адресу. Эта оптика недалеко от универа, так что будет удобно, заверила она. Хорошо. Но ты точно не против? Мира собралась поправить очки на переносице, но вспомнила, что те лежали в сумке. Будем выглядеть как серийная парочка. Нет, всё в порядке. Как-то слишком приторно. Мира растянула одно из отделений рюкзака, принимаясь сосредоточенно искать в нём нечто. В итоге достала попавшийся под руку маркер и убрала в сторону рюкзак, чтобы не мешал. Она расправила край футболки и сняла колпачок с голубого маркера. Что ты делаешь? Артём кинул на неё быстрый взгляд. Добавляю уникальности. Мира зажмула зубами колпачок. В следующий момент, к безмерному удивлению Артёма, она принялась рисовать на футболке. Несколько линий в центре обозначили волны, и к ним прибавился контур дельфина, выныривающего, поднимающегося солнцу. Не затеlevо, но смотрел вполне прилично. Не знающие не догадались бы, что это сделано на спик в машине. Довольная результатом, Мира спрятала маркер обратно в рюкзак и села удобнее. Остановив машину у оптики, Артём повернулся, разглядывая рисунок. Ты умеешь рисовать? Это и рандой первоклассник нарисует. Немедленно заверила Мира и сложила руки на груди, когда внимательный взгляд Артёма уж слишком надолго задержался на ней. Что-то она становилась совсем беспечной рядом с этим парнем. Так и до беды недолго. Не хватало ещё самой себя выдать перед Артёмом. Идём. Идём. Артём отвёл взгляд от её футболки и вышел из машины.